«Паша. Вчера вечером я махнул еще рюмашку беленькой и решил поискать, что есть в сети на всех фигурантов дела. На ту же заказчицу мою Полину, на ее молодого человека по имени Геннадий, на сестру ее Юлию Камышникову, на мужа Ейного Костика, зятя и недруга погибшего, а также до кучи на однокашника погибшего Оболдина и сослуживца его Карпащенко». О, великая сила соцсетей! Я ведь еще помню те времена, когда частные детективы отдельной строкой вписывали в счета фотографирование объекта. И стоила услуга недешево, до 100 долларов. А теперь граждане сами себя в сетях закладывают. И фото, и море другой персональной инфы всем на обозрение выкладывают. Полина Порецкая вообще, по-моему, Эксгибиционизмом страдала. Она обожала фоткаться в купальнике, на тропических курортах, в спортзале или на балконе своей каталонской квартиры. Была она, в принципе, хороша, ладненькая, стройненькая. Вот только грудь. Да, грудь подкачала. Мне в купальнике, а тем паче без онова. моя римка гораздо больше нравится. Кровь с молоком и третий номер с переходом на четвертый. Фотографировалась порецкая чаще соло, но в последние года полтора рядом с ней стал появляться мужик на вид чуть постарше. Черноволосый, артистического вида смазливый, брутальный. С каждым месяцем дистанция, которую он держал с Полиной, все сокращалось, и на последних фото – Апрель, Италия, Тоскана – они выглядели совсем как голубки, щека к щеке, ручка на груди, селфи с поцелуйчиком. Интересно, а как к этому роману, что закрутила его младшая дочерь, относился погибший? Надо мне спросить у заказчицы. Поинтересовался я и профилем Геннадия. Фамилия его оказалась Колыванов. Оказалось, возраст 34 года, москвич, окончил бакалавриат в вышке по экономике, потом магистратуру в шотландском Эдинбурге». «Руководит отделом в российском представительстве международной компании. В общем, жених на загляденье, не чита старшей дочери, если, конечно, во всем верить Полине с ее росказнями про сестрицу. Ничего компрометирующего на Геннадия Колыванова я не отыскал. И перебросился на Юлию Игоревну Камышникову в девичестве Порецкую». Юля, выглядевшая, честно говоря, как поросенок, оказалась помешана на собственном наследнике Матвейке. Она выкладывала целые пачки его изображений, причем почему-то предпочитала голенького. Иной раз на семейных композициях и муж ее, Костик, мелькал. Он из всей семейки оказался самым скупым на самозакладывание. Однако парочку его фото, столько что пойманной щукой и другими рыбами, а также при поднятиях тяжести в фитнес-клубе я надыбал. Наконец, мягкий релаксант в виде беленькой подействовал. Я сохранил наилучшие фото камышниковых порецких, отложил планшет и закимарил. С утра еще раз звякнул по линии. Голос ее звучал досадливо, типа «Сколько можно приставать?». Однако я вчера забыл спросить, ездил ли обычно отец на работу на метро или на машине, и где возле дома имел обыкновение лимузин свой парковать. Ответ ее оказался таков. Добирался папаша до службы по-всякому, иной раз на общественном транспорте, иной на авто. Зависело от настроения и от количества дел». Машина после его смерти оказалась в порядке, припаркована была на платной стоянке, где он чаще всего оставлял ее на ночь. А теперь отцовский лимузин выпросила Юлька и разъезжает на нем Костик. Девушка скинула мне марку и номер авто и адрес парковки, который ее батя пользовался. Я примерно прикинул, чем буду заниматься в течение дня. Доехал до метро на своей тачке и бросил ее во дворах. Затем отправился к дому погибшего, на аэропорт, на метро. Как часто бывает в центре Москвы, а аэропорт, как ни крути, можно уже зачислить в центр, сталинские добротные многоэтажки чередовались тут с невнятными бетонными заборами, административными зданиями, шиномонтажами. Над всей округой давлело гигантское здание «Триумф Паласа». Шум от Ленинградского проспекта по мере моего движения вглубь квартала становился тише и постепенно исчез вовсе. На детских площадках резвилась под присмотром бабушек и нянь немногочисленная дошкольная детвора. Я заранее распечатал карту микрорайона и пока шел, отмечал на ней, не полагаясь на память, обнаруженные видеокамеры. Над подъездом, где жил покойный, с удовольствием углядел одну. Потом прогулялся до парковки. Охранник вышел ко мне из своей будки. Лицо его искажал странный тик. Одет он был в спортивный костюм с гербом Советского Союза и надписью «СССР». «О!» — воскликнул я радушно. «Команда молодости нашей! Команда, без которой мне не жить!» — продекламировал я, имея в виду его ностальгическую куртку. Бесчисленные столичные охранники обычно зверски скучают на своих постах и никогда не упускают случай поболтать-позубоскалить. «Вы по делу, а ли просто так тут песни поете?» «Интересуюсь я вашим клиентом, Игорем Николаевичем Порецким, ныне покойным». «А вы ему, извиняюсь, кто?» «Я частный детектив. Расследую его кончину». «Детектив, расследуете». «А что, его разве убил кто? Болтали ведь, что сам отравился». «Его дочурка Полина так не считает». «Поэтому меня интересует, в последнее время, перед своей смертью, он в одиночестве сюда заезжал? Или, может, его сопровождал кто? Дама какая-нибудь? Или мужик?» «Никто и никогда!» — безапелляционно ответствовал сторож. «Ни даму, ни мужика я после того, как жена его умерла, с ним не видел. Дочери бывали». Полина чаще. Полина с другом со своим, Геннадием. О, а вы что называется в теме? Нет, Геннадия вместе с Игорем Николаевичем я никогда не видел. А вот Полинка к нему заезжала. А зять его Константин Камышников, муж второй сестры Юлии, — Да, Константин в итоге машину товарища Порецкого и забрал. Приехали они как-то вечером вместе с Полиной на ее авто. Сказали, что лимузин Игоря Николаевича забирают. Костя на нем теперь будет ездить. А мне что? — Пусть. — Значит, — уточнил я, — Константин был не со своей женой Юлей, а с Полиной. Да — Да-да, Юлька шародила, на даче сидит. — А при жизни вы Игоря Николаевича с Константином видовали? «Никак нет, не доводилось. Что ж, спасибо вам, мой дорогой, за ваши исчерпывающие показания». И я на прощании спел отставнику другое, проникновенное. «На трибунах становится тише Олимпийская сказка, прощай». «Зарываешь ты свой талант в землю, парень», — ухмыльнулся охранник. «Шел бы лучше, чем ноги топтать в оперную труппу Большого театра!» И мы расстались с ним, пожав руки, довольные друг другом. Далее путь мой лежал в казенное предприятие «Хранитель Москвы». Именно оно наблюдает за улицами родного города сквозь объективы уличных видеокамер. Именно сюда, в неприметный особняк в центре Белокаменной, стекается информация с большинства из них — Работают тут преимущественно милые дамы в возрасте от 25 до пенсионного. Именно слабый пол готов за не слишком обильную зарплату дни и ночи напролет отсматривать обстановку на столичных улицах. Руководила предприятием Марина Анатольевна Кобозева, с которой у меня сложились особые отношения. Я ни раз и ни два пасся по своим делам в ее огороде. Приносил когда коробку конфет, когда бутылку. Временами вкладывал в коробки несколько оранжевых купюр. Марина забирала дары, обычно со словами «Да ну зачем вы?» и открывала мне доступ к нужным видео». Была Марина и оставалась чрезмерно толстой и очень деловой. Так продолжалось пару лет, пока я не оказался в хранителе под 8 марта. Меня пригласили к столу, предложили выпить. Настроение было хорошее, я осушил пару пластиковых стаканчиков коньяка, а потом, не помню как, мы оказались с Мариной наедине в ее кабинете. Никогда я к ней ничего не испытывал. Но она так сладко и умело целовалась. Такие нежные у нее оказались ручки, к тому же коньяк. Короче, мы согрешили. Наутро я примчался к ней на службу с цветами и долго извинялся, что не совладал, и обещал, что никогда ничего подобного не повторится. Она испытующе разглядывала меня во время этого объяснения, а потом сказала... «Да и мне с тобой, безобразником, роман совершенно ни к чему. К тому же, если Кобозев узнает, убьет нас обоих. Муж ее, вышеупомянутый Кобозев, служил полковником на Петровке. Как ни странно, эта искапада и маленькая тайна, ни разу больше не повторившись, скрепили мои с Мариной отношения». И хотя я не раз, являясь к ней, ловил на себе оценивающий ее взгляд, типа, может, повторить, всякий раз держался, как кремень. Да и она не позволяла себе активных вылазок, блюла дистанцию. Сегодня Марина казалась чем-то озабоченной. Очередную бутылку в коробке, без купюр, приняла безрадостно, махнула рукой. «Иди к Машмаровой, скажешь ей, что тебе надо». Машмарова, начальница смены, усадила меня за монитор. Программное обеспечение московского хранителя я уже освоил, поэтому мог разбираться с камерами самостоятельно. Начать я решил, так сказать, об ово, от яйца, с камеры над подъездом Порецкого. Ее, как говорят, полицейские смотрели. Да только сдавалось мне, глядели невнимательно. Я отмотал таймер у камеры на месяц с небольшим. И вот он, момент, от которого следовало плясать. Пятница, 7 июня. 20 часов 41 минута. В подъезд входит сам Порецкий. Он в костюме, при галстуке, слегка распущенном. В руке солидный портфель коричневой кожи и пакет из дорогого магазина «Алфавит вкуса». В нем, я уже знаю, 6 бутылок французского шампанского. Сыры. И да, полицейские правы. Погибший входит в подъезд один. Совсем один. Я отматываю изображение дальше в прошлое. Мелькают лица. Вот утром в пятницу Порецкий выходит на работу. С тем же портфельчиком и в том же галстуке, что вечером. 7.35 утра, однако. Трудоголик. Днем ранее. Четверг, 6 июня. Появляется мой погибший. Вечером. Аж в 23.15. И опять в одиночестве. Другой костюм, другой галстук, тот же портфель. Ладно, листаем дальше. Вот он выходит утром в тот день шестого из дому. Время 7.41. И вдруг бинго! Вечером в среду 5 июня Порецкий входит в собственное парадное не один. С ним девушка. Они явно вместе. Возможно, это та самая классная девчуля, с которой он, если верить сослуживцу Карпащенко, познакомился. Или, может, просто соседка? О, нет, просто соседки так предупредительно дверь не открывают. Но вот внешность девушки не идентифицируешь. Тогда в столице, как я помню, стояла жара, а одета девчуля случайно или намеренно в стиле гранж. плесированная короткая юбчонка, высокие сапоги, И клетчатая кепочка, и очки в пол лица. Я пытаюсь разглядеть ее внешность, но никак. И козырек кепи мешает, и очки. Не установишь ничего, вообще лица не видно. Даже возраст, какой не скажешь. Может быть, 20, а может, сорок Я несколько раз прокручиваю изображение парочки. Среда, 5 июня, 21 час сорок минут. Они вместе подходят к подъезду, оживленно разговаривая. Он распахивает перед ней дверцу, пропускает ее вперед. Теперь надо посмотреть, когда девушка вышла. Если вышла, я пролистываю видеофайл. Среда, 5 двадцать два часа. 23 Полночь. Девчонки на видео все нет. Начался четверг, шестое. Половина первого ночи. Час. И вот она выходит. Да, приметная клетчатая кепи, которая закрывает пол лица. Время — час пятнадцать ночи. Девица деловито удаляется в сторону Ленинградского проспекта. Вот это странно. Метро закрыто. Было бы гораздо логичнее вызвать такси из квартиры и выйти в ночь, когда оно подрулит. Но нет. Гражданка смело вываливается из подъезда во втором часу. В темень. Одна. Ее где-то ждет сообщник? Или, может, все проще? Она живет неподалеку. Я решаю просмотреть другие камеры на возможном пути ее следования по улице Абрамова, название вымышленное, в сторону Ленинградки. Вторая по счету камера. Время — час восемнадцать ночи четверга. Девчонка по-прежнему одна, идет решительно. Лица ее за козырьком и очками по-прежнему не разглядеть». «Вот третий видеорегистратор. Час двадцать ночи. Все то же. Кепи, высокие сапоги, юбчонка. Широкий, уверенный шаг, деловитый настрой. А потом все. В поле зрения следующего наблюдательного устройства, что расположено еще ближе к Ленинградке и отмечено у меня на схеме, девица не попадает. Я гляжу на другую, альтернативную. Куда она могла бы пойти? Но шалиш. Кепки нет и там. И на третьей возможной тоже ноль на выходе. Я ее потерял. Может быть, где-то в слепой зоне она зашла в подъезд. Или села в машину сообщника. Или уехала на такси. Я напоминаю себе... То, что эта кепочка вошла в подъезд вместе с парецким, улыбаясь, и провела внутри полночи, еще ни о чем не говорит. Но в любом случае было бы очень-очень интересно девчулю найти и допросить. Поэтому хотелось бы увидеть ту же самую особу, входящую в подъезд погибшего, но в пятницу, в день его смерти. Я возвращаюсь к видео над парадным. Отматываю время на пятничный вечер. Вот он. Входит одинокий Порецкий с пакетом из алфавита вкуса. Время 20.41. Я убыстренно перематываю дальше. 21 час, 22, 23 и так далее вплоть до следующего утра. 9.00. В общей сложности я пометил, в парадное в течение той ночи вошли 26 человек. В основном поодиночке, но встречались и парочки, и даже две компании. Я сразу отметаю детей и пожилых и делаю стоп-кадры на 15. Девять женщин, шестеро мужчин. Двое из них курьеры, доставщики еды. Один в желтой форме с коробкой, другой в зеленой. Конечно, сыщику нельзя зацикливаться на единственной версии. Но коль скоро оперативное чутье настойчиво твердит мне о разбойнице на доверии, особое внимание я обращаю на особей женского пола. И мне нравится в качестве подозреваемых. Во-первых, совсем молодая девчонка, лет не более 20. Известно, что чем мужик старше, тем на более молоденьких его тянет. Похожа она на ту, что была с Парецким в среду, в кепе. Очень может быть. Двадцатилетняя, в джинсовой курточке, сарафане и кедах. Вполне тянет на девочку по вызову или просто на легкомысленную особу, что решила папика обчистить. Она вошла в парадное в 21.30. Затем парочка. Амбал в кожаной куртяхе и деваха в суперкрутом мини, чуть не до пупа. Время двадцать с четвертью. Амбал на девчонку не смотрит, держится индифферентно. Очень похоже, как охранник живой товар сопровождает. Доставляет на адрес заказчику. Наконец, без двадцати одиннадцать появилась дамочка. Яркая блондинка с волосами до плеч, в длинном, но облегающем белом платье на пуговицах, с белой сумкой и в темных круглых очках в стиле шестидесятых. Пусть начало июня, в столице почти что белые ночи, но темные очки в 22.40, по-моему, это перебор. Или пижонство через край, или, быть может, умысел? Маскировка? Ладно, глянем дальше. Ведь войти в подъезд — это одно, надо из него и выйти. И я снова листаю изображение той же камеры, только теперь на выход». И вот на таймере снова прокручивается та самая ночь с пятницы на субботу, а потом я залезаю в субботний день и даже в воскресенье. И тут меня подстерегает засада. Потому что амбал с девчонкой в короткой юбчонке, которых я заприметил, они вошли в «22-15 пятницы». Выходят из подъезда через два часа, при этом она уже виснет на своем спутнике. Видать, зашли к себе или на квартиру друга, выпили, перепихнулись. С ними все ясно. А та двадцатилетняя девчушка, что была в джинсовой куртяжке, платье и кедах, покидает парадное на следующее утро в 9.30, причем в другой одежи. Значит, здесь, по адресу Абрамова, 15, второй подъезд, Она и проживает, хотя этот факт как раз не исключает, что она могла забежать в гости к Порецкому, убить, а потом переодеться. А вот та эффектная дамочка во всем белом и с очками в поллица, пятница, 22.40, больше в кадре так и не появляется. Нет ее, и все тут. То есть в парадное вошла, а назад нет? Как это может быть? Я проглядываю все воскресенье, понедельник, следующей недели и вторник. Дальше у меня не хватает терпения. Но что за чудо? Куда делась деваха? Она либо легла на дно, живет там на адресе, и вот как раз 7 июня заболела и осталась растекаться в своей квартире, либо выпрыгнула из оконца и убежала, либо я ее потерял. И я еще и еще раз просматриваю видео выходящих. Однако дамы в белом нигде нет. Или же она замаскировалась так, что я ее не опознал. Но зачем ей, спрашивается, маскироваться? Я перекидываю на принтер ее фото. И второе тоже. Двадцатилетняя в джинсовке и кедах. И третье, той самой, что была у Порецкого в среду. Девчули в кипарике. Все три у меня под подозрением. Всех трех я хочу отследить. Я возвращаюсь на видео к среде, 5 июня. Вот интересно, а откуда та кепка, что провела в квартире новоприставленного почти 4 часа, вообще взялась? Охранник в спорткостюме СССР утверждал, что никаких девиц Игорь Николаевич не подвозил. Значит, они встретились где-то в метро или прибыли на такси? Я отматываю таймеры всех камер, что находятся поблизости от дома погибшего. На среду, пятая. И вот я ловлю Порецкого и кепку на одной из камер в 21.38. Видео это расположено по пути к его дому с автопарковки. Вот они идут, мило беседуют. Выглядят как парочка, но за руки не держатся, и он ее тем паче не лапает. Культурненько идут. А лицо девицы и тут все равно не рассмотришь, хоть убей. Я вызываю на экран тот видеорегистратор, что парочка должна была пройти двумя-тремя минутами раньше. И вот на табло «Среда, 5 июня, 21.36, 21.35, 21.34». А их все нет. 21.33, 21.32, 21.31. Наконец появляется он, Порецкий. Один. Один! Да-да, он идет в совершеннейшем одиночестве. Девчонки рядом как не бывало. Значит, что? У них вот здесь, в слепой зоне между двумя камерами, состоялось свидание? Камон, где? На детской площадке на улице Абрамова? Или они только познакомились? Удивительные дела. Вот же странные люди-существа. Чтобы понять их, иной раз приходится все мозговые извилины напрягать. И бывает, что потом в итоге видишь, что разгадка на самом деле была настолько проста и тривиальна. Хорошо, девчонка-то откуда взялась? В глаза уже как песку насыпали, но я просматриваю все близлежащие камеры за среду, 5 июня, с 9 до 10 вечера. И вдруг... Что это? На одном из видеорегистраторов, в одном кадре, я вдруг вижу двух знакомых мне персон. Та самая клетчатая кепка — это раз, а два — тот самый, хорошо изученный мною вчера персонаж — Геннадий Колыванов — сожитель моей заказчицы Полины Порецкой. Нет, Кепка и Геннадий не общаются, даже не смотрят друг на друга и шагают в разных направлениях, но они, повторяю, вместе, в одном кадре. Порой, довольно редко, но все-таки я начинаю действовать импульсивно, не задумываясь и не просчитывая последствия. Правда, как правило, впоследствии почти всегда оказывается, что я в своей спонтанности оказываюсь прав, и стремительность решений оправдывает себя. Но не всегда. Вот и сейчас я выскакиваю из особняка. Курить внутри запрещено, поэтому дамочки, не оставившие вредную привычку, тусуются у угла. Я иду в противоположную сторону, попутно нажимая вызов Полины Порецкой. Она отвечает мне с усталой снисходительностью, типа «Задолбал ты меня, сыщик!» Я спрашиваю, «Объясните мне, пожалуйста, почему дамочка, подозреваемая в убийстве вашего отца, находится рядом с вашим парнем, Геннадием Колывановым?» «Пожалуйста, поподробней», — голос заказчицы заледеневает. «Я поясняю, в чем суть дела. По какому точно адресу расположен этот ваш видеорегистратор?» «Улица Абрамова, дом 8. Мой Гена живет там, в нашем районе, в соседнем с отцом доме. Мы с ним там и познакомились, поэтому ничего удивительного. А вы и его теперь подозреваете? И меня?» «Вас пока нет. Но сочетание странное. Любовница вашего отца и рядом ваш парень. Я хочу с ним поговорить. Я вас не просила вбивать клинья между мною и им». «Вы меня подрядили раскрыть убийство вашего батюшки. Я работаю в рамках нашего с вами договора. Гена здесь ни при чем. Неужели вы не понимаете?» «Тем проще будет ему все мне объяснить». «Ладно, я поговорю с ним». Крайне недовольная девушка отбилась. «Ладно. Я вернулся к видеозаписям. Итак, пятница, ночь убийства». Посмотрим, как в тот свой последний вечер добирался домой гражданин Порецкий. Может, кто-то ему встретился на пути? Я стал смотреть видео на камере, отстоящее от подъезда погибшего метров на триста. Время от двадцати ноль-ноль. И вдруг подпрыгнул на месте, потому что увидел еще одно знакомое лицо. Передо мной хорошо изученный вчера вечером второй зять погибшего. «Костик!» Адреналин после обнаружения Геннадия и разговора с Порецкой на повышенных тонах кипит в моей крови. Но тут уж Зитек не отвертится». «Потому что они с Порецким стоят лицом к лицу. У Игоря Николаевича в руках портфель коричневой кожи и тот самый пресловутый пакет из алфавита вкуса. Они с Костиком оживленно разговаривают. Даже, я бы сказал, беседуют на повышенных тонах. Еще точнее, ругаются. Погибший зятю что-то выговаривает. Прямо чуть ли не в нос, пальцем ему указательным тычет». Потом Костик, как видно в сердцах, разворачивается и плюет, но не в парецкого, а прямо ему под ноги, и резко, озлобленно бросается чуть ли не бежать с места встречи. Ну дела. Я немедленно вспоминаю, что за Константином есть должок за оскорбленную вчера Римку. Теперь уж точно надо мне самому его найти и призвать к ответу. Нынешнее время с повальной цифровизацией и огромным количеством баз, в которых следует ковыряться. Оно для терпеливых, для кропотливых и усидчивых. Я себя к таковым не отношу. Мне по душе скорее быстрота и натиск, лихие погони, жесткие допросы. Поэтому, не скрою, с облегчением покинул я офис хранителя Москвы. Очень хотелось бы в дальнейшем припоручить отсматривание видео Римке, но она, похоже, еще менее усидчива, чем я. У метро станции Новогиреева я пересел в собственный лимузин, брошенный здесь, и отправился в Гальяново. Порецкий обеспечил своих дочурок не слишком понтовым собственным жильем в Белокаменной. Он, как заранее, знал, что явится по душу Юлии примак такой Костик и пропишется в вышеозначенной квартире. С Геннадием Колывановым пока не ясно. Вроде он из обеспеченной семьи, если судить по вышке и МБА в Эдинбурге. Я припарковался во дворе длинный, как дурной сон девятиэтажки, и приготовился ждать. «Середина недели. Костик мог, конечно, мотнуться на дачу к своей толстухе-жене, сопливому Матвейке и ружью, но сколько времени такая поездка займет по пробкам? Все-таки ему ведь и работать надо, верно? Если не в июле окна обновлять и зарабатывать, то когда? Тупо ждать, ничего не делая, я люблю даже больше, чем мордобой и погони». Я просмотрел на планшете пару эпизодов нового BBC-шного сериала «Захват». Там тоже все крутилось вокруг камер видеонаблюдения, как у меня сегодня смехота. А в начале третьей серии во дворе появился гражданин Камышников. Припарковал машину, ранее принадлежавшую Парецкому, рядом с моей точилой. Того, что он узнает, меня я не боялся». «Есть, конечно, вероятность, что товарищ владеет азами контрнаблюдения и после визита Римки пробил наше агентство и меня лично. Но нет, он скользнул по мне равнодушным взглядом и удалился в подъезд. Теперь мне следовало действовать быстро. Универсальный брелок домофона у меня имелся. Я знал, что проживает товарищ на третьем этаже. Из адреса понять это несложно». Он поехал на лифте. Конечно, перетрудился на своих замерах. Я взбежал бегом. И как раз застал моего красавца, когда тот открывал дверь в свою фатерку. Жена-ребенок на даче — красота. В пакетике у Костика позвякивали бутылочки-баночки. Наверняка предвкушал чувак вечерок на диване перед экраном и с пивком». Я втолкнул контрагента внутрь его квартиры и взял на болевой. Ногой захлопнул за собой дверь. Мы оказались наедине. Он попытался заверещать. ну-ка, тихо!» — прикрикнул я. Я старался держать его так, чтобы он не видел моего лица. Костик был испуган и ошеломлен. И еще ему было больно от моего захвата из арсенала боевого самбо. А вот не надо было вчера мою Римку пугать и доводить до слез. С этого я разговор и начал. Ты с Цуко вчера моей жене угрожал. Неважно, что ни разу не была Римка моей женой, для дела сгодится и малое вранье. Из винтовки в нее целил. Ты уже понял, что не прав был? Камышников молчал, сопел. Я нажал посильнее. Он заорал. «Ну-ка, не вопи, говори словами». «Понял или нет?» «Понял!» «Дальше поехали. Почему ты на нее бросился? Что хотел скрыть?» «Почему помешал разговору Риммы и твоей жёнушке? Чего боялся?» «Ничего! Ничего! Не хотел скрыть!» «А почему ружье тогда? Просто! Я волновался! Психанул!» «Что ты скрывал? Ничего!» «Тогда с какими целями ты встречался с тестем в ночь, когда его убили?» «С кем я встречался?» «Отец жены, называется тесть, чтоб ты знал». «С Порецким, зачем встречался 7 июня вечером?» «Я не встречался!» «Не надо врать, камера тебя записала. Вы стояли на улице Абрамова и спорили». «Потом ты плюнул ему под ноги. А потом убил его?» «Нет!» «О чем вы говорили?» «Я просил его». «О чем?» «Чтобы он на нас с Юлькой дачу свою переписал. Или хотя бы пожить пустил, хоть на лето. Почему ж нам дачу снимать приходится? А он один в семи комнатах. И только выходные там бывает. В Краеве в этом». «А он?» «Он отказал». «И тогда ты ночью вернулся, поднялся в квартиру и убил его?» «Нет!» «Значит, ты нанял девчонку, которая Порецкого отравила? Кто она? Сколько ты ей заплатил? Не нанимал я никого!» «Тогда что ты делал после разговора с Порецким? Встречался со своей девчонкой? Убийцей нанятой? Деньги с ней украденные делил? Нет, я как с Порецким поговорил, так домой поехал. На дачу, то есть в Малиннике. Врешь. Ты там только в пять утра объявился. Я сюда, домой, в Гальянова заехал. Здесь я был. Телек смотрел, заснул у экрана. Потом же не наврал, что работал. Честно. «Как зовут девку?» которую ты нанял убить Порецкого. Никого я не нанимал. Мне показалось, что Зитек говорит правду. Я еще раз придавил его болевым и проговорил. Ты, сука, главное помни, женщин пугать нельзя. Мою жену тем более уяснил. Я от души пнул негодяя на прощание под ребра, тихо вышел и захлопнул дверь. Сбежал по ступенькам. На всякий случай после дня в хранителе Москвы на мне была бейсболка с длинным козырьком. Но я почему-то не сомневался, что ни в какую полицию с заявлением на меня гражданин Камышников не пойдет. Лето, сезон работы, зачем ему время терять? Но и я, в свою очередь, уверился. Костик говорит правду. И он реально после выяснения отношений с тестем, что ж, совпадения бывают, поехал домой к себе телек смотреть, а не Игоря Николаевича убивать. Но от первоначальной версии «разбой на амурной почве» я не отказался. Как и от идеи, что девушка, убившая Порецкого, действовала с кем-то в паре или работала на какую-то организацию. Только хотелось понять, кто и почему помогал девчуля.